Глава 19. Москва. Четверг. 11.20. Понимая, что нарывается на неприятности со стороны старшего лейтенанта Максимовой, Саблин все-таки вызвал группу криминалистов на квартиру Кондратьевой для обыска и проведения экспертизы. А сам, потеряв около часа в дороге, наконец добрался до коттеджного поселка в нескольких километрах от города. Здесь, в тишине и вдалеке от столичного шума и суеты, находился дом, где жил Федор Семенович Виджетунга. Он звонил Кондратьевой накануне событий в индийском центре, и его же следователь видел на приеме. Судя по контексту оставленного сообщения, Виджетунга находился в приятельских отношениях с пострадавшей женщиной. Вызывать его в отделение Саблин не видел причин, но поговорить с ним следователю показалось хорошей идеей. Возможно, он знает, кто такая Роза, а также про таинственный иероглиф. Коттедж Виджетунга был небольшим, из красного кирпича. Саблин открыл калитку и вошел в сад, преимущественно состоящий из старых яблонь. Подойдя к дому, он нажал дверной звонок. Буквально через несколько секунд дверь открыл невысокий смуглый мужчина. Темноволосый, полноватый, в больших очках, он внимательно смотрел на следователя маленькими глазками, разрез которых характерен для азиатской расы. «Да!» Мужчина был в пальто, то ли собирался уходить, то ли только что пришел. «Добрый день, Федор Семенович. Капитан Саблин, криминальная полиция». Следователь показал удостоверение. «Да, добрый». Обескураженно пробормотал виджетунга, снимая пальто. «Я вас помню. Мы виделись вчера в индийском центре. Что-то случилось?» «Могу я зайти?» «Да, конечно. Проходите». «Спасибо». Саблин прошел в дом. Хозяин закрыл за ним дверь. В прихожей пахло чем-то сладковатым, напоминающим крепкий табак. Комната, куда Саблина пригласил Биджитунга, выглядела как музей восточных предметов искусства. Всюду, на стенах, столе, на шкафах, на полках и в серванте, находились книги, статуэтки, маски, вазы, подсвечники, картины и куча других уникальных экземпляров древности. Они пестрили яркими красками и замысловатыми формами. Однако при всем многообразии коллекция была собрана в одном лишь стиле — индийском. «Так у вас-то всего много!» — заметил следователь. Да, я люблю окружать себя подобными, редкими вещами. Федор Семенович улыбнулся. Пожалуйста, садитесь. Он оказал на большой кожаный диван. Прошу прощения еще раз, что приехал вот так, без предупреждения. Я хотел поговорить с вами о Елизавете Кондратьевой. Вы ее знаете? Да. Откуда? Саблин, устроившись на диване, достал блокнот и карандаш. «Когда-то давно я работал вместе с ее дядей в одном из научных центров». «Вы с ним друзья?» «Нет, я бы так не сказала. Скорее, мы были приятелями. Он попросил устроить Лизу ко мне на практику. Ну, поэтому с Лизочкой у нас сложились теплые отношения». «Кто вы по профессии?» «Я профессор истории». Виджатунга сел в кресло напротив дивана, внимательно и напряженно смотря на следователя. «Так а что случилось?» «Почему вы задаете все эти вопросы?» «Не волнуйтесь, пожалуйста. Я спрашиваю, потому что услышал на автоответчике ваше сообщение в квартире Кондратьевой». однако это не повод для прихода полиции. С Лизочкой все в порядке». «И да, и нет. Она жива, но состояние пока тяжелое». «О боже!» Грустно произнес Виджитунга, снимая очки и потирая глаза. «Да, печально. Но, возвращаясь к моим вопросам...» «Вы вчера были в Центре индийской культуры?» «Да, был», — кивнул Фёдор Семёнович, надев очки. «Видели, что произошло?» «Как и все». Он почесал лоб. «Вы же тоже там были? Как я понял, ей стало плохо, она потеряла сознание». «Да». Саблин сделал пометку в блокноте. «Когда вы ей звонили накануне, то сказали, будто хотите поговорить, и упоминали некоего господина Дхавала. О чём речь?» М -м -м. «Профессор задумался». «Сейчас так сходу и не вспомню». Он слегка улыбнулся. «Эти события в индийском центре меня выбили из колеи». «Попытайтесь припомнить». «Почему это так важно?» «Может быть и не важно, но в деле все детали имеют значение. Кто такой Тхавал?» «О, это один давний знакомый дядя Лизочки. Он собирался приехать в город и встретиться с ней. Думаю, мы это и хотели обсудить». Следователь перестал писать в блокноте и посмотрел на виджетунга. Он всегда чувствовал, когда лгут, когда есть подвох. И сейчас у него возникло неприятное ощущение, будто собеседник чего-то не договаривает. Са, терпеть этого не мог. Ни к чему хорошему, как правило, такое не приводило.